глава 27 пробуждение мистера хуб мистер хуб шевельнулся открыл глаза бессмысленным взглядом обвел комнату и сладко зевнул тонкое постельное белье мягко обнимало славно отдохнувшее тело он задрал к потолку острый нос возвышавшийся над жидкими усиками и особенно выделявшийся своей краснотой на фоне белой подушки когда наш герой снова зевнул нос сморщился, но тут же вернулся в обычное состояние. Некоторое время мистер Хубдрайвер пребывал в полусонном состоянии, а потом к нему стала возвращаться память. Из-под простыни показался неопределенного цвета вихор, выглянул сначала один водянисто-серый глаз, а затем и второй. И вот, наконец, кровать взволновалась, и из-под одеяла вытянулась худая шея, а взгляд вновь прошелся по комнате. Теперь уже вполне осознанный. Думаю, здесь следует пояснить. Наш герой прикрывался одеялом, потому что его ночная рубашка осталась в Богнере, в брезентовом мешке. Он зевнул в третий раз, протер глаза и причмокнул губами. Память уже полностью к нему вернулась. Погоня, гостиница, дерзкое вторжение в ресторан, стремительный намек на гостиничный двор, угон велосипедов, лунный свет... Наш герой резко откинул одеяло и сел на краю кровати. С улицы доносились звуки поднимаемых ставен, отпираемых дверей, цоканье копыт по мостовой и скрип колес. Мистер драйвер посмотрел на часы. Половина седьмого. Потом он снова окинул взглядом богато обставленную комнату и восторженно выдохнул. Господи, значит, все-таки это не сон. И, почесывая розовую ступню, пробормотал... Хотелось бы знать, во что обойдется этот шикарный номер. Мистер Хубдрайвер потеребил свои скромные усы и беззвучно рассмеялся. Однако, как стремительно все произошло. Ворвался и увел девушку прямо из-под его носа. Отлично спланированная операция. Можно сказать, ограбление на большой дороге. Разбойник напал и тотчас скрылся. Должно быть, ему сейчас чертовски не по себе. А история с велосипедами? «Ничего не скажешь, славно получилось!» Мистер драйвер внезапно умолк. Брови его недоуменно поднялись, а рот открылся. Вспомнив, в каком угаре он действовал накануне, наш герой прошептал «Ничего себе!» Еще ни разу эта неприятная мысль не приходила ему в голову, но, как правило, при свете дня события оцениваются более трезво. «Черт возьми, ведь я же украл проклятый велосипед!» — мелькнуло в голове предательское понимание. «Ну и что?» — на миг задумавшись спросил наш герой вслух, и выражение его лица тотчас подсказало ответ. Потом он снова подумал о молодой леди в сером и постарался представить случившееся в героическом свете. Однако рано утром, да еще на голодный желудок, как со свойственной им прямолинейностью заявляют доктора, героизм рождается труднее, чем при свете полной луны. Вчера вечером все происходившее казалось восхитительным, блестящим, но совершенно естественным подвигом. Мистер драйвер протянул руку, взял со стула куртку, положил на колени, достал из маленького билетного кармана деньги и пересчитал. 14 шиллингов, шесть с половиной пенсов», подытожил он задумчиво, зажав монеты в левой руке, а правой потирая подбородок. Затем похлопал по нагрудному карману и убедился, что бумажник на месте. Значит, всего осталось 5 фунтов 14 шиллингов половиной пенсов. Он снова погрузился в размышления. «Это не страшно. Вот велосипед — это серьезно. Но не возвращаться же в Богнер. Конечно, можно отправить машину с посыльным, приложить записку, поблагодарить за аренду, написать, что больше не нужна. Наш герой ухмыльнулся и принялся сочинять восхитительно нахальное письмо. «Мистер Хубдрайвер шлет наилучшие пожелания». Однако скоро серьезный настрой вернулся. Можно было бы за час съездить туда и обратно, чтобы обменять велосипеды. Мой слишком уж старый плох. Тот тип в коричневом костюме жутко разозлится. Может быть, даже постарается упечь меня за решетку. И тогда Джесси окажется в положении куда более опасном. Что ни говори, а я ее странствующий рыцарь. Из-за этого возникает масса сложностей. Бесцельно блуждавший взгляд упал на тазик для умывания. «Интересно, зачем им здесь миска для сливок?» — мимоходом подумал мистер Хубдрайвер. «Лучшее, что можно предпринять, это как можно скорее отсюда убраться». Наверное, она захочет вернуться домой, к родным. Вот только что делать с велосипедом. Какая досада. Ощутив прилив энергии, он вскочил с кровати, чтобы привести себя в порядок, и только сейчас с ужасом вспомнил, что все туалетные принадлежности остались в Богнере. «Вот это да», — брукнул мистер Хубдрайвер и, присвистнув, принялся подсчитывать прибыль и убытки. Прибыль, очаровательная сестренка и отличный велосипед в придачу. А что взамен? Так, всякая ерунда. Зубная щетка, расческа, чистая бельеночная, рубашка, носки и прочие мелочи. Ничего не поделаешь, придется обойтись тем, что есть. Он оделся, а когда дело дошло до волос, попытался пригладить непослушные вихры ладонями. Результат не порадовал. Наверное, надо выйти и где-нибудь побриться, а заодно купить расческу и прочее. Но ведь все стоит денег. Пожалуй, я пока еще не слишком оброс успокоил себя наш герой. Он провел рукой по подбородку, внимательно посмотрелся в зеркало, старательно подкрутил жалкие усы и задумался о своей внешности. Повернулся влево, потом вправо. На лице появилось выражение крайнего недовольства. «Что толку себя рассматривать, хубдрайвер?» — заметил он с иронией. «Худосочный ты тип». Плечи узкие, сам тощий. Он уперся руками в туалетный стол и, задрав подбородок, продолжил критически. Да уж, что за шея! Да еще такой заметный кадык! Не сводя глаз с зеркала, мистер Хубдрайвер сел на кровати задумался. Если бы я занимался спортом, нормально питался, если бы меня не выпихнули из дурацкой школы прямиком в дурацкий магазин, Но что тут скажешь? Родители ничего не понимали. Учитель, конечно, должен был знать, но бедный старый дурак ни о чем не думал. И все же, когда встречаешь такую девушку, становится грустно. Интересно, что подумал бы обо мне Адам, как о представителе рода человеческого. Цивилизация, а? Наследство веков. Я же ничтожество. Ничего не знаю, ничего не умею, разве только немножко рисовать. Почему я не стал художником? Наверное, смог бы. Да, при дневном свете мой костюм выглядит позорно дешевым. Ничего не поделаешь, драйвер Не лги хотя бы самому себе. Роль дамского угодника не для тебя, как ни крути. Но ведь существуют и другие понятия. Ты можешь помочь, молодой леди, и поможешь. Наверное, она вернется домой. Да и с велосипедом придется разобраться, парень. Вперед, хуб драйвер Даже если ты не красавец, это еще не повод сидеть здесь и ждать, когда тебя поймают. Разве не так? Достигнув таким образом некоего мрачного перемирия с самим собой, он снова попытался пригладить волосы и вышел из комнаты, чтобы заказать ранний завтрак и поскорее отправиться в путь. А пока завтрак готовили, прошелся по Саут-стрит и купил необходимые мелочи. «Расходов не жалеть», — пробормотал он, доставая из кармана монету в полсаверена.